Следующий эпизод. «Земля, земля, как слышно? Слышим вас хорошо!» Алексей готовился к прогреву своей земной телесной субстанции, но опять обнаружил, что точка отправления не совпадает с точкой прибытия по координатам. Что опять такое? Зоя не стала бы, да и не могла. «Тело же у меня в квартире было». Повторившееся за последнее время идентичное событие вызывало искреннее недоумение. Организм опять переместили, и причем на более приличное расстояние. Пришлось снова менять коридор и осматривать текущее местонахождение тела. Через пару мгновений все стало яснее и ясного. Надо срочно найти и связаться с Зоей. Больше никто не поможет. Пилот Просмотрел по базе, где находится девушка И рассчитал маршрут до точки рядом с объектом Далековато, но вариантов нет Итак, комната в гостинице какого-то провинциального города Поглощенная своими мыслями, девушка сидела за столом у себя в номере И что-то скрупулезно набирала на клавиатуре Очередную статью, скорее всего Трудоголик Если свет только рубануть... не, Лучше аккумулятор с проводкой в ноутбуке испорчу. Зоя добрая, простит. Алексей так и сделал. Ноутбук приказал долго жить. Недоумевающая девушка, поковыряв немного свой рабочий инструмент, затем повертев его со всех сторон, сдалась и отложила покойника в сторону. Удовлетворенный ходом операции, Алексей дождался, пока Зоя ляжет спать, а когда ее сознание начало перемещаться, запер его в одном из пограничных состояний. Это такой полусон. Кто-то сумеречной зоной его называет, названий много, не в этом суть. Иначе с единственной подругой жизни никак было не увидеться. А аномальные явления грозили быть неправильно истолкованными. Они просто могли напугать Зою, и единственная палочка-выручалочка превратилась бы в бесполезное неотесанное полено, в лучшем случае. Просьба слишком специфическая, чтобы на мобильник звонить или на экран ноутбука вывести. Зоя, солнышко. Мягкие звуки шли непонятно откуда, но голос знакомый. Это я, Алексей. А почему ты здесь? Девушка смотрела на Алексея, лежа на кровати. Это сон? Ты не спишь. Мне нужна твоя помощь. Иди ко мне, я соскучилась Улыбка расплылась по спящему лицу Тело в данный момент ведь отдыхает Нет времени, слушай меня внимательно Алексей все объяснил и показал визуально, в картинках Девушкам лучше наглядно показывать Многие не понимают, у них координатная сетка в голове не помещается Полноценный навигатор из женщины не получится Не стоит и пытаться Простите автора, просто системы слишком разные и задачи тоже. После тщательно проведенного инструктажа Алексей выбросил девушку в реальный мир. Зоя вскочила с кровати, быстро оделась и выбежала из номера, прихватив вещи с собой. Спустя несколько часов спасатель уже была в аэропорту Пулково. Взяв такси, Зоя доехала до дома, затем, ничего не объясняя водителю, выскочила из машины, бросив на ходу. «Я сейчас!» и побежала домой. Водитель попытался было кинуться за ней, но быстро понял бессмысленность своей затеи. «Куда там? Слишком громоздкий!» Через пять минут беглянка уже неслась обратно, со свернутой простыней и саперной лопаткой в руках. Лопатка, кстати, Алексею принадлежала. По пути было принято решение свою машину не брать. Мало ли не заведется. Зоя быстро запрыгнула в такси рядом с водителем, который в тот момент разговаривал с кем-то по телефону и сказала «На южное кладбище двойной тариф». Водитель с выражением типа «Может, мне показалось?» вылупился на сумасшедшую. Но та, похоже, не собиралась менять пункт назначения. «Гони! На кладбище! Не обижу!» Водитель выронил трубу На дворе глубокая ночь «Сейчас? Зачем?» «На шабуш! Едем или нет?» Медуза Горгона Вперилась в оппонента Своим пронзительным испепеляющим взором До кладбища доехали В полном молчании Никаких шуточек и прибауточек Как только такси остановилось Зоя кинула водителю Несколько купюр «Жди здесь, я скоро буду» Ведьма выскочила из машины, развернулась и услышала вслед. Да пошла ты нах. Водитель, похоже, не собирался ее дожидаться. Зоя со свирепым лицом и горящими глазами залезла обратно в машину. Только попробую ехать. Я тебя найду. Вырву твое поганое сердце и съем. Потом зловеще улыбнулась и добавила. Шутка. Ведь не уедешь Водитель дождался Пока девушка скроется из виду И дал по газам Зачем мне это все Вырву и съем Вырву и съем Вырву и съем Вырву и съем Вырву и съем Постоянно крутилось в голове А если данные мои запомнила А вдруг действительно найдет Перед очами таксиста все время маячило злобное лицо рыжей фурии с слепительно-пылающими ксеноновыми фарми вместо глазниц. Зажженная сигарета внезапно вывалилась из водительского рта и упала примехонько в самую неудачную область под неестественно отопырившуюся вдруг рубашку. Шофер резко затормозил, выскочил из тачки и принялся танцевать джигу. В недавнем прошлом неповоротливый и медлительный человек выполнял такие изощренные телодвижения и кульбиты, которым позавидовали бы иные хореографы. Устранив последствия неприятного происшествия, ночной извозчик вернулся за баранку и призадумался. Автомобиль, немного постояв и покумеков совместно с хозяином, а насущным, решительно изменил свой курс и помчался обратно. Следующий эпизод. Пилот, находясь в ожидании посадки, решил не терять времени даром и посмотреть недавние события, связанные с его квартирой, ну и телом, соответственно. Необходимо было выяснить, что произошло. Оказалось, его домашнюю базу вскрыли вчерашней ночью. Затем двое взломщиков, крадучись, осмотрели хату, надели телу на голову мешок и сделали укол. Далее, завернутого в родное одеяло Алексея отвезли за город на какую-то дачу и на новом месте попытались привести того в чувство. Там же появилось третье действующее лицо, по-видимому заказчик текущей акции. Сообразив, что перед ними труп, его решили закопать и упакованное в уютное одеяло тело так и похоронили. Убивать его никто не собирался. Нашему герою необычайно свезло. Организм упокоили прямо в пуховом воздушном шедевре. Кислород для критических функций тоже необходим. Если бы его закопали голым, все было бы кончено. Анализ по перекрестиям показал, что пути судьбы похитителей с Алексеем не пересекались. А вот заказчик имел постоянные жизненные соприкосновения с его Зоей. То есть они друг друга знают. Оставалось выяснить у Зои, как информация о нем могла попасть к этим людям и какова причина таких действий. Других вариантов не было.